Близится обед, вынимая из духовки свой противень. Тут и хлебушек поспевает. В общем, не жизнь, а сказка. «Прячьте», — говорит Тирбиш, выходя из кухни. «Сейчас все придут». «А я хотела сейчас и подарить», — говорю с матовой нитки. «Нет, зачем?» — мотают головами оба муданжца. «Вы ему подложите куда-нибудь». «А что, у вас принято подарки тайку подкладывать?» — спрашиваю. прячешь шнурки по карманам. Хорошую юбку в трех тюльпанах отхватила, длинную и сплошь в карманах. Для жизни на муданском корабле просто лучше не придумаешь. «Конечно», — говорит Тирбиш, «то есть можно, конечно, и в руки отдать, но ведь намного приятнее, когда случайно находишь подарок, правда?» Ну, о вкусах не спорят. Тирбиш отправляется скликать народ на обед, Я следую за ним, пока не нахожу Азамата, где-то в техническом отсеке. Он тщательно отмывает руки у общественной раковины. «Капитан, обед готов!» – неуверенно говорит Тюрбиш. «Да я пропущу, наверное», – отвечает Азамат, не оборачиваясь. «Я тебе пропущу!» – откликаюсь. «Что ж теперь, совсем не есть, что ли?» Он поворачивается на звук моего голоса со своей фирменной удивленной улыбкой. А ты запаслась постной едой? Тогда я сейчас. Давай, давай, говорю. Я подойду через пару минут. Пока Замат с гарантией не в каюте, иду подложить ему гизик. Захожу, естественно, через свою каюту. Поднимаю стенку и оставляю шнурочек на крышке бука, завязав бантиком. Получилось довольно мило. Шнурок красно-зеленый, как Рождество. Но расцветку Даджи предложил. А я ему верю. Тем более, что Азамат любит красный и носит зеленый. В дверях столовой мы сталкиваемся. Азамат сразу садится за отдельный стол. А я иду с на кухню. Проконтролировать сервировку незнакомого ему блюда. Ничего, справился. Я тем временем хлеб нарезала и сметану в пиалушки разложила. А еще заварила себе чай. По-моему, мы лопнем. Нам сервируют во вторую очередь. Так что все уже радостно чавкают сырым мясом, когда Тирбиш выкатывает столик с нашими баклажанами и прочими излишествами. Азамат отвлекается от подтягивания травяного чая и задирает брови. — Я смотрю, ты не устаешь экспериментировать, — говорит Тирбиш. — Это не я, — смущается Тирбиш. — Это ваша супруга. До Азамата доходит не сразу. — Ты что, готовила для меня? Говорит он, наконец, почему-то шепотом. «Для нас, вообще-то», — сжимая плечами. «А что в этом такого удивительного?» «Боги, Лиза, да не надо было!» — Бормочет супруг. «Я думал, ты свои йогурты есть будешь, а то бы сам что-нибудь сварганил». «Конечно, я йогурты, а ты ничего?» «Здорово! Если хотел поголодать денек, так бы и сказал. Впрочем, не хочешь — не ешь, заставлять не буду». Ворчу и вгрызаюсь в баклажанчик. Хорошие баклажаны, Тербиш купил. Не горчат совсем. Не обижайся, внезапно строго говорит Азамат. Я ж жевать перестаю. Он очень серьезен. Мне просто неудобно, что я не позаботился о твоем обеде. Закатываю глаза в лучших традициях Алтангерела. Азамат, у меня своя голова на плечах. Тебе не нужно обо мне каждую секунду заботиться. Ешь давай. пока не остыла. Он все еще о чем-то думает. «Странно получается», протягивает. «Ты вот обо мне позаботилась, а от меня того же не ждешь». «Жо!» говорю с набитым ртом. «Но жжжу можешь по «И хватит уже переживать из-за глупостей, а то я все съем, и тебе не достанется». Он усмехается и, наконец-то, неужели принимается за еду. «Уже хлеб почти остыл, блин!» пока он тут делился. Однако хорошо идут баклажанчики. И сыр не смущает, и сметану на хлеб мажем дружно. Ох, и растолстею я с этим постом. Смешно смотреть, как Азамат старается меня похвалить побыстрее. От баклажана до баклажана. Тем временем запах моей стрипни заполняет столовую и перебивает запах мясного маринада. И теперь в нашу сторону все поглядывают. Мы, вероятно, выглядим очень довольными. Тирбиш, а что это не такое вкусное едят? Слышу я Эцигана. Что-то земное, сообщает Тирбиш и понижает голос до шепота. Госпожа Лиза сама готовила. Над общим столом разносятся ахи и сдохи, а Замат старательно смотрит в тарелку. Я, наоборот, оглядываюсь, вроде как мое имя прозвучало, и ловлю на себе странный взгляд Алтангирела. Таким смотрит на неизлечимо больного в последней стадии. Брр. «Кажется, Атангирел вознавидел меня с новой силой», — говорю. «Это он просто завидует», — хихикает Азамат. «Он сам отвратительно готовит. Мне остается только подвигать бровями, в том смысле, что у этого человека, кажется, вообще нет положительных качеств». «Он хоть что-нибудь делает хорошо?» — спрашиваю. Азамат пожимает плечами. «Боги его любят!» «Слушай, ну как же вкусно! Кто бы мог подумать, что это какие-то жалкие овощи?» «Чего ж жалкие, хорошие овощи!» «А что, они бывают лучше и хуже?» Смеется Азамат. «По мне-то все одна трава». «Конечно, бывают. И что-то мне подсказывает. Тамлинги знают в них толк. Они ведь чуть ли не все вегетарианцы». Азамат только качает головой, закусывая хлебушком. Хлеб тоже хорошо удался на тамлинских дрожжах. — А нельзя у вас попробовать земной еды? — спрашивает из-за общего стола какой-то стриженный парень, с которым я еще не успела познакомиться как следует. Против него тут же поднимается волна пухтения, чтобы не наглел. — Сейчас, — говорю, — жуйте свое мясо и радуйтесь. Замат посмеивается. — Только чур ужин я делаю, — заявляет он внезапно. — А то все-таки плохо это, что я тебя работать заставляю. Ничего подобного, смеюсь. Просто у нас взаимопомощь. Ну, вперед, делай ужин. Будем чередоваться. Сметаем мы все подчистую. После обеда ухожу к себе. Хочу проверить почту. А на боке у меня сидит зверь. Я даже не сразу понимаю, что он не настоящий, а игрушка. Или статуэтка. Не знаю, как назвать. В общем, сидит там очень натуральный заяц. размером с мышь от Бука, и, кажется, он вырезан из дерева. Хм, в мой кабинет, кроме меня, только один человек мог попасть, и он, видно, свято следует правилу подкладывать подарки тайком. Очаровательная зверушка, просто как настоящая. Похоже, у нас взаимообмен наладился. В буке письмо от мамы, которая, наконец-то, получила золотишко после восьми проверок на таможне. Мне кажется, что по поводу Лирии она радовалась несколько больше. Но зато этим добром уже успела похвастаться всем подругам – бабушке и Сашке, который, вот невежа, велел беречь все это дело для потомков, а потом сдать в музей. Бабушка же, оторванная от сотого перечитывания Тролоппа, отстраненно заявила, что лучше бы эти деньги пошли на создание школ и библиотек, И что вот она, между прочим, сама лично внедрила на двух планетах тотальную грамотность. А мы? Дальше ее никто не слушал. Потому что бабушка, кроме своих достижений в области просвещения, может говорить только об ошибках в речи телеведущих. Что-то я смотрю, мое семейство выглядит просто оплотом культуры. Кто бы мог подумать? По контрасту с этим приходит письмо от подруги. Той самой, которая собиралась работать в космосе. Ее занесло в М-81 в штате Тамлинского летучего ресторана в качестве санинспектора. Собираются припарковаться на несколько месяцев, а там эти страшные, огромные, как их на букву МУ, она их боится. Отлепив лоб от столешницы, объясняю, что бояться можно всех, кроме них. Стуку дверь, открываю. Там тот самый парень, который просил поделиться баклажанами. Плечистый такой, даже несколько полноватый. А возорху, представляется он, с несколько самодовольным видом протягивая мне руку. Это первый муданжес, который вспомнил о рукопожатии. Элизабет, киваю, отдавая дань вежливости. Чем могу быть полезна? Вы знаете, в последнее время я что-то стал плохо спать по ночам. Говорит он, не отпуская мою руку, пока я не тяну ее на себя. Вы не могли бы мне помочь? Как часто не можете заснуть? До да каждую ночь, часами. Что-то он не выглядит сильно уставшим. А днем спите? Спрашиваю. Нет. Какое? днем работать надо. Я ведь навигатор. И сильно устаете? Да ужас вообще, отвечает грустным голосом, поднося руку к лбу. Только и думаю весь день, как спать буду. Вот даже к вам пришел, хотя никогда в жизни у уцелителей не был. Он берет меня за руку опять. Вы же мне поможете? Помогу, помогу, посвобождаюсь. Кофе, чай, пьете? Только гармару, говорит он, подходя ко мне поближе. Хм, а пахнет от него не гармарой. А алкоголь, спрашиваю подозрительно, для храбрости приняли? — Ну, есть немного, — смущается посетитель. — Все-таки к такой прекрасной женщине идти со своими проблемами. Знаете, были бы вы моей женой, ни за что бы не допустил, чтобы вы работали. — Это очень интересно, — говорю холодно, — но, к счастью, я не ваша жена. Так вот, неужели вам нравится такое положение дел? При дыхании спрашивает он, оказавшись внезапно как-то очень близко. Неужели вам не хочется нормального, здорового мужчину? Почему вы не выбрали меня? Я ведь был так близко. Я открываю дверь с пульта. Пошел вон, говорю, раз здоровый, то ничего тебе тут делать. Из-за двери на меня смотрят круглые глаза. Оказывается, там топчется Ирнчин. Поскольку обозорхо не рвется выполнять команду, я быстро пользуюсь ситуацией. О! — Ирнчин, — говорю приветливо, — тут молодой человек заблудился немного. Выведи его, пожалуйста. Ирнчин, на которого Азамат в свое время водрузил обязанность меня охранять, подчиняется беспрекословно. Впрочем, ему стоит только приблизиться к базорху, как того и след простывает. — Он вас не обидел? — спрашивает мой хранитель строго. — Да нет. Так, клеиться пришел, смотря на то, что я замужем. «Да, этот такой. Небось, и представился обозорху?» «Да, а как? Нет у него никакой «а», – рявкает Вернчин. «Придумал, понимаете, и голову дурит девушкам». «Логично, – говорю. Удивительно, что он такой один. Ну, ладно. А ты-то по делу или так в гости?» «Да я, – мне Вернчин. Тирбеш хорошо, конечно, готовит, но этот маринад...» выдав Ирнчину ложку сиропа от изжоги, отправляясь на поиски Азамата. Ему, вероятно, будет интересно узнать, что кто-то в его команде ко мне приставал. Он обнаруживается на Капитанском мостике, где делает строгое внушение пилотам, чтобы не крошили чипсами над пультом управления. Впрочем, это, видимо, не впервые, и на результат он не очень надеется, так что при моем появлении легко оставляет тему. Лиза. Оборачивается он с широкой улыбкой. «Спасибо тебе!» Демонстрирует кончик косы с моим гизиком. «По-моему, хорошо вписался!» «Тебе тоже спасибо!» Говорю, «очаровательный заяц!» Притягиваю его за косичку вниз, чтобы поцеловать. Потом смотрю, пилоты на меня косятся, как будто я делаю что-то ужасно неприличное. А Азамат слегка краснеет. «Ну, ты-то при посторонних-то!» Прикает меня тихо, выводя с мостика. — Я думал, сказать что-то хочешь. — говорю, — надо было предупреждать, что у вас нельзя целоваться при посторонних. — Не то чтобы совсем нельзя, красивым-то можно. — Опять начинается. — А моей красоты двоих не хватит? — спрашиваю, искривившись. Азамат смеется. — Вряд ли. Это как рваное платье надеть. Неважно, как ты выглядишь, все равно неприлично. О, боже, Азамат, не надо таких сравнений. Этим красавцам до тебя, как до земли. Тут вот зашел ко мне один этот. Базорху. Азамат поджимает губы. И чего он? Ну, я так поняла, он был в своем репертуаре. Хорошо Ирончин мимо проходил, спугнул его. Азамат укрюмо молчит, а я продолжаю разглагольствовать. Это ж надо так обнаглеть, приставать к жене своего же капитана. Он тебя вообще, что ли, не уважает? Так хоть за кошелек свой побоялся бы. Лиза, — перебивает меня супруг, — не кипятись. Тебе стоит привыкнуть к тому, что никто не будет принимать твой выбор всерьез. Всем слишком очевидно, что я тебя не заслуживаю. Ты еще и защищать его будешь? — поражаюсь. Ну, а что я еще должен делать? разводит руками Азамат. Он красивее меня, и я не могу ставить ему вломить ему промеж глаз ты должен, чтобы не повадно было руки распускать, взрываюсь я. Или ты как, собрался позволять всяким придуркам ко мне подкатывать? Азамат смотрит на меня круглыми глазами. Как тебя задело? говорит он наконец. Прости, если что не так. Я правильно понял? «Ты хочешь, чтобы я не позволял другим мужчинам с тобой флиртовать?» «А что?» – говорю с такими же круглыми глазами. «Тебя это не заботит?» «Как это может меня не заботить?» Он смотрит в сторону. «Конечно, заботит. Просто я не вправе тебя ограничивать.» «Знаешь, дорогой!» – говорю неверным голосом. «Я не для того за тебя выходила, чтобы потом изменять тебе со всякими молокососами». у которых мозги между ног. Мне очень обидно, что ты обо мне так думаешь. Лиза, я... Начинает он и замолкает в поисках слов. Я так не думаю. Точнее, я вообще не думал еще об этом. Я никогда не был женат. И правда не задумывался, как относиться к изменам. Просто привык, что мое мнение в личных вопросах обычно не учитывается. Следить за красивой женой – последнее дело. только ссориться. А уж я-то вообще ничего не могу от тебя требовать. А я тебе и не предлагаю требовать от меня. Я несколько смягчаюсь. Могла бы и догадаться, что это он не меня в подлости подозревает, а себя в несовершенстве, как обычно. Меня только интересует, чтобы все прочие мужики хорошо понимали, что я не буду с ними спать. «Спать?» — повторяет Азамат. Заниматься сексом, поясняют стальным голосом. Ах да, прости, забыл. Хорошо, нет проблем. С Базурху я поговорю немедленно. Уж сделай милость, соглашаюсь. А то это уже ни в какие ворота. И предупреди его, что если он снова ко мне полезет, я-то не постесняюсь ему нос сломать. А замат откривится, как будто я говорю о каком-то отвратительном сексуальном извращении. Лиза, ну пожалуйста. Ты ведь ему всю жизнь скалечишь. Вот тогда и прочувствует на своей шкуре все унижения, беззаботно пожимая плечами. А то он, понимаете ли, нормальный. Так значит, можно к чужой жене прикалываться. Азамат, до сих пор слушавший меня, с угнетенным видом внезапно улыбается. Знаешь, так странно внезапно находить среди твоих чужих и диких представлений идеи, которые мне созвучны. Я слегка давлюсь. Это мои-то дикие. С другой стороны, это я знаю, что я из метрополии, а он из какой-то дры. Для него-то, наверное, все строго наоборот. У меня похожая ситуация, говорю, с той разницей, что вас много. Ты молодец, он гладит меня по голове. Я знаю, что ты очень стараешься все делать по-нашему. И понимаю, как это трудно. К сожалению, ребята не всегда об этом задумываются. — А мне, в принципе, достаточно, чтобы ты понимал, — сообщаю ему. Остальные, пусть что хотят, то и думают. — Слушай, — внезапно спрашивает Азамат, — а как тебе удалось выпить целую фляжку пионовой водки и уйти на своих ногах?